Вины с тебя никто не снимает, но и про заслуги упомянуть тоже следует. Хорош я буду, если только виноватых буду отыскивать. То, что произошло, это наша общая недоработка. Тут на рех и всем прилетит, и я тоже не исключение. Сейчас всем по бушке настучим. С кем работать мне прикажешь? Колесников промолчал.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 И вот что интересно, товарищ генерал-лейтенант, оказались они из той же партии, что и в нашем случае. Так, и интересно, продолжай. А вторая группа кинулась дороги перекрывать, и буквально в 2 км от нас натолкнулись ребята на брошенный джип, заглох он. Стали его осматривать и нашли в багажнике ещё один гранатомёт, только на этот раз целый.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 Все бывшие служащие подразделений специального назначения. Интересная компания пенсионеров подобралась. От того я в рапорте так обтекаемо написал. Не мог же я все такие подробности допроса излагать. Это же официальный документ всё-таки. Невесёлый у тебя получается компот. Дальше ещё веселее будет. Вот представим себе, что скрылись они в лесах, следов никаких за собой не оставив. Это бы им запросто удалось, поскольку химии соответствующей обладали. Неизбежно стали бы о кругу прочёсывать и нашли бы тубусы отстреленные, да джип брошенный. А в нём целый гранатомёт, и стали бы мы Ошотовскую бригаду на составляющие разбирать. А истинные виновники через некоторое время спокойно бы рассосались в окружающей природе. М да, с двойным дном у нас шкатулочка-то выходит. Как бы и не с тройным, товарищ генерал-лейтенант. Для нападения было использовало старое, наше и немецкое вооружение. Даже патроны подобрали с того времени. Кстати, один пулемет от того и заклинило.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 Присаживайтесь, Александр Яковлевич. Как самочувствие? Хоренова Виктор Петрович Хоренов. Горчаков погиб. Я прямо как осерел после этого. Он хоть и мало где светился, но человек был кристальной души, а уж учёный да, по мозгам нам дали основательно. Таких потерь, как за последний год, я со времён войны не помню. Как, кстати, там Марченко себя чувствует? Его тоже контузило. Злой он, Виктор Петрович, с горяча попросил меня отпустить его. Куда отпустить? В РВСН обещатым написать такую программу, чтобы ракеты прямо в форточки влетали. Эк, как он у вас развоевался-то? Успокойте его, свою ракету он от нас запустить сумеет. Когда он к работе готов будет? Ну уж, неделю я его из санатория просто не выпущу, а там посмотрим. Договорились.